Никто не заходил к ним в гости, телефон почти всегда молчал. А если кто и звонил, то говорил лишь о закупках мяса, овощей или других безобидных продуктов. Лэнс Чёрки и его ребята, следившие за ресторанчиком на Холливуд-Кросс, сообщили примерно то же самое. Там телефон звонил чаще, но разговоры опять-таки сводились к продуктам, заказам столика или доставке вина. Наблюдатели не могли трапезничать там каждый день. Греки, по-видимому, были профессионалами, поднаторявшими в хитростях шпионской жизни и приметили бы клиента, который бы появлялся у них слишком часто или задерживался чересчур надолго. Нален Стёрт и его звено старались изо всех сил. Что касается наблюдателей в доме Ройстонов, то их основным врагом была скука. Да и сами хозяева, когда возбуждение на визной улице начали тяготиться присутствием чужих. Мистер Ройстон согласился стать агитатором за консерваторов. Анна Тресс отказалась работать на другие партии и повесил в окнах плакаты с портретом местного кандидата тори. Это упростило передвижение наблюдателей, отныне всякий входящий к Ройстону или выходящий от них не вызывал у соседей удивления самой ему надеть розетку отличительный знак приверженца консервативной партии. Пользуясь этим люди из Беркиншоу, чтобы переменить обстановку, ходили на прогулки, пока греки были в ресторане. Единственным, кого скука вроде бы не заедала, был сам Гарри Беркиншоу. Остальных развлекал главным образом телевизор, работавший на малой громкости. Особенно, когда Ройстонов не было дома. Главной темой передач была предвыборная кампания. Она продолжалась всего неделю, но очевидными стали уже три вещи. Во-первых, альянс либералов и социал-демократов избиратели по-настоящему не жаловали, потому кампания свелась к извечному соревнованию между консервативной и лейбористской партиями. Во-вторых, опросы общественного мнения показывали, главные конкуренты имеют почти равную поддержку в народе, что трудно было предугадать после выборов 1983 года, когда консерваторы победили со значительным перевесом. При этих опросах в избирательных округах свидетельствовали, исход выборов будет зависеть от результатов голосования в 80 участках где избиратели еще не приняли окончательного решения. И вообще, судя по опросам, выбор правительства на этот раз зависел от плавающих голосов тех 10-20% избирателей, которые сделают выбор в последние минуты. В четвертых несмотря на экономические и идеологические проблемы и усилия всех партий сыграть на них, на напеременно планы избирательной кампании мало-помалу выходил животрепещущий вопрос одностороннего ядерного разоружения. Все больше и больше опросов показывали, что англичане считают его первым или вторым по важности. Пацифистские движения, в основном ненадолго объединившиеся левые, организовали нечто напоминающее параллельную избирательную кампанию Ещё ежедневно проводились гигантские демонстрации, широко освещаемые в прессе и по телевидению. Эти движения, несмотря на видимое отсутствие у них служб по сбору пожертвований, как-то сумели наскрести денег и нанять по коммерческим ценам сотни автобусов для доставки демонстрантов во все концы страны. Либеральцы, лидеры лейбористов все как один агностики или атеисты, и священники умеренного крыла англиканской церкви, выступали бок о бок с серьезными лицами, поддакивая друг другу. И Неизбежно получалось, что сторонники разоружения нападали в основном на консерваторов, а их главными союзниками становились лейбористы. Милкиннок поддерживаемый главой исполнительного комитета партии, быстро понял, откуда дует ветер, и открыто заявил, что он и сам его партию поддерживает все требования